Глава десятая. Лайза прислала мне зов около половины восьмого. Она осведомилась, готов ли я, и сказала, что зайдёт за мной минут через 15, после чего разорвала связь. Фактически она застала меня в расплох. Я совершенно забыл про то, что мы договорились встретиться в 8. Мы с Или и Милой замечательно проводили время и собирались уже отправиться посмотреть один из новых фильмов. Пришлось всё отменять. Девушки, узнав, в чем дело, вновь разразились гневными тирадами, которые я молча выслушал. Оправдываться смысла не было. Я просто пару раз сказал «извините» и быстро ушел, оставив их обсуждать мое скудоумие с Настей и Сэмом. Мне повезло, и до собственных апартаментов я добрался как раз вовремя. Я только и успел закрыть дверь и чуть отдышаться, как раздался мелодичный звонок. На балконе стояла Лайза Доршильд. Она была в очень красивом вечернем платье. переливающимся разными оттенками фиолетового. Как ни странно, оно оказалось гораздо скромнее того, в котором я её увидел у Лавалета. Разрез юбки заканчивался не на бедре, а на пару ладоней ниже, и оно вовсе не создавало впечатления, что верхняя часть вот-вот упадёт, открыв всё обчему обозрению её шикарную грудь. Но всё равно Лайза выглядела в нём потрясающе. Мы поздоровались, она критически оглядела меня, покачала головой и чуть поморщилась. "Дорогой, ты не мог выбрать для нашего свидания что-то менее банальное, чем форму академии?" спросила она. "Прости, но я не обещал, что буду наряжаться как принц крови", парировал я её претензию. "Этого действительно не было в договоре", вздохнув, проговорила Лайза. "Значит, нам придётся заехать ещё кое-куда по дороге. Пойдём, дорогой". Лайза взяла меня за руку и потянула за собой. Мы прошли пару шагов, И тут я заметил стоящую на краю балкона Камикуру Каиши. Она была в обычном для себя кимоно и кинула на меня дежурный зловный взгляд. Лайза же, как ни в чём не бывало, сказала: "Познакомься, дорогой, это моя охранница". "Мы уже знакомы", сказал я немного холодно. "Мы учимся в одной группе, а зачем тебе охранница?" "Так решила моя семья", чуть поморщившись, ответила Лайза. "Тебе она не нравится?" "Да нет", проговорил я как можно равнодушнее. Мне, в общем-то, всё равно. Тогда всё в порядке, заключил Лайза. Мы отправились на международный терминал, откуда переместились в Нью-Йорк, где нас уже ждал шикарный флаер представительского класса. Он был огромен, длиной как три обычных флаера и высотой почти с автобус. Он создавал просто ошеломляющее впечатление. Я тут же подумал, сколько же нужно энергии, чтобы поднимать эту махину в воздух. Водитель предупредительно открыл перед нами дверь. Лейза спокойно зашла в эту амонстр и, удобно устроившись на диване, сказала: "Дорогой, ты идёшь?" Оторвавшись от созерцания этого чудовища, я последовал за ней, усевшись примерно в метре от неё. Кайши зашла последней, устроившись у двери. Флайер легко поднялся в воздух и полетел. Подумал, что лететь нам ещё долго, и глупо не использовать такую возможность. Я посмотрел на Кайши и послал ей очередной зов с извинениями. Мисками кура «Простите меня за тот глупый случай, как обычно начал я. Я не хотел причинить вам вреда. Просто засмотрелся, как красиво вы танцуете на снегу. Я вовсе не хотел вас обидеть». Свою речь я сопроводил картинкой из памяти с танцующей на снегу кайши и мыслями о том, как меня заворожил ее танец. Ответа на мое послание, как обычно, не последовало, чему я, в общем-то, нисколько не удивился. Это уже была четвертая попытка объясниться с ней, такая же бесплотная, как и все предыдущие. Тему поцелуя я решил вообще не поднимать. Тут было недалеко до повторения того, что случилось. Я вздохнул и сказал себе: "Во всяком случае, я сделал всё, что мог". В этот момент Лайза посмотрела на меня немного лукавым взглядом и сказала: "Дорогой, я хочу сделать тебе подарок". Она встряхнула рукой и выхватила из пространства красивую коробочку, перевязанную голубыми лентами, и протянула её мне. Я взял её, повертел в руках и наконец открыл. Внутри оказалось нечто, больше всего похожее на ошейник для собак. Только оно было не кожаное, а из плотного мягкого материала, обшитого черным паушелком. Застежка была серебряной, а справа и слева от нее был изображен какой-то герб, перекрещенные два меча на щите. На ленте были и другие украшения, и все они были из драгоценных камней и металлов. У меня появилось то икое ощущение, что где-то я уже видел что-то подобное, Но припомнить что-то более конкретное не смог. Я бросил ломать голову и просто спросил Лайзу: "Что это?" "О, это замечательная вещь. Очень модная сейчас", с жаром проговорила Лайза. "Давай я помогу тебе её найти". Лайза аккуратно вытащила ошейник и быстро пристроила его мне на шею, застегнув застёжку. "Замечательно, просто замечательно", проговорила она, любуясь. Я потрогал то, что теперь обвивало мою шею. Затем оттянул ошейник одним пальцем и вспомнил наконец, что же это за штука. Примерно такие ошейники носили многие мужчины в американских фильмах. Это у них называлось брачная повязка или как-то так. В одном из фильмов припомнил я, главная героиня надевала подобную штуку на своего избранника во время свадьбы. Я посмотрел на Лайзу и сказал: "Я не буду носить этот ошейник. Мы ведь с тобой не женаты, но даже если бы и были, то всё равно бы не стал. Это не ошейник, а Возмущённо воскликнула Лайза: "Это обручальная повязка, и она просто означает, что ты мой парень, и ничего больше". "Мне всё равно, как она называется", сказал я, пытаясь нащупать застёжку. "По мне так это ошейник, как его ни назови. Пожалуйста, не снимай её", просительно сказала Лайза. "Это для твоего же блага. К парню без повязки будут цепляться все кому не лень". Этот аргумент меня приостановил. "Ты серьёзно?" спросил я немного удивлённо. "Почему? Потому что у нас свободные молодые люди большая редкость, немного смущённо проговорила Лайза. Обычно они даже выходя на улицу надевают такую повязку, так проще, чем отбиваться от охотниц. А охотниц, переспросил я. Да, охотниц на парней, пояснила Лайза. Это молодые девушки, которым хочется секса с мужчиной, а платить деньги за профессионалов они не хотят или не могут. Вот они ищут свободных мужчин, чтобы затащить их себе в постель, а если повезёт, то и женить их на себе. А ты не врёшь? спросил я её. У меня в голове не укладывалось, что может быть что-то подобное. Ну, проженить, бо я немного преувеличила, проговорила Лайза, слегка смущённо. Содержание мужа довольно дорогое удовольствие, которое вряд ли может позволить тебе молодая девушка из низов. Но в остальном это всё правда. Ты считаешь, что я буду тебе просто так врать? раздражённо ответила Лайза. Да нет, я так не думаю. Просто это как-то дико. Ты просто не понимаешь, какая у нас жизнь, настойчиво пояснила Анна. Это у вас соотношение полов примерно 1 к 2, а у нас на одного мужчину приходится чуть меньше 4 женщин. Ах, да, прости, я и правда забыл. Так что не снимай повязку, если не хочешь неприятностей. Пады тоже лалайза. В этот момент флайер пошёл на снижение и разговор прервался. Я глянусь на Коиши, она сидела, как ни в чём не бывало. и вид у нее был такой, как будто наш разговор ее абсолютно не заинтересовал. «Тем лучше», — подумал я про себя. Флайер приземлился на небольшой площадке, расположенной примерно на уровне десятого этажа, заняв при этом почти половину свободного места. Лайза дождалась, пока открою дверь и вышла. Я последовал за ней. Я решил ни к чему не удивляться и не задавать глупых вопросов. Каиши замыкала нашу процессию. Мы прошли по красной ковровой дорожке, Я оказалась в большом помещении, больше всего похожем на салон мод. Повсюду были голограммы мужчин и женщин в одежде самого разного фасона. При приближении к любой из них голограмма начинала поворачиваться, демонстрируя одежду с разных сторон. К нам вышла женщина средних лет в строгом брючном костюме. Увидев Лайзу, она расплылась в улыбке и воскликнула: "О, мисс Доршильд, какая приятная неожиданность! Что мы можем для вас сделать?" Мне нужен костюм, такой, в котором было бы не стыдно появиться даже на приёме у моей мамы, скучающим голосом проговорила Лайза. Вот на него, добавила она и ткнула в меня пальцем. Я удивлённо посмотрел на Лайзу, а женщина, не выказав ни капли удивления, подошла ко мне и осмотрела меня со всех сторон. При этом она задумчиво покачала пару раз головой, а когда осмотр был закончен, сказала: "Как быстро он вам нужен, мисс?" "Сейчас", ответила Лайза. Хм. Женщина ещё раз окинула меня взглядом и сказала: "Пожалуй, у меня есть кое-что подходящее. Конечно, если бы у меня было побольше времени". Она подошла к ближайшей голограмме и пристально посмотрела на неё. Голограмма сменилась изображением парня в чёрном обтягивающем костюме с серебристой искрой. Костюм был явно дорогим, но на мой вкус несколько вычурным. Он имел большое количество разных мелких деталей, вроде пышных манжет и кружев. Лайза подошла к голограмме Осмотрела её со всех сторон, потом кинула на меня пару взглядов и сказала: "Подойдёт. У вас просто безупречный вкус, мисс Элизабет". "О, я так рада, но вы мне слишком мистити". Женщина явно покраснела. "Я его беру", сказала Лайза, утвердительно кивнув. "Эй!" воскликнул наконец я. "А моего мнения никто не спросит?" Женщина посмотрела на меня с самым настоящим искренним удивлением, а Лайза чуть виновато сказала: "Простите моего друга, он иностранец". И не знает, как себя вести в присутствии благородных дам. Иностранец, чуть удивлённо переспросила мисс Элизабет. Она оглядела меня с ног до головы критическим взглядом и сказала: "Как интересно. А он неплохо сложён, хотя не в моём вкусе". В её голосе читалось лёгкое разочарование. "Ваш костюм сейчас принесут, мисс Лайза", проговорила она, снова меня игнорируя. "Хотите посмотреть, как он будет переодеваться?" добавила она почти без паузы. Я просто потерял дар речи от возмущения. Сначала ошейник, а теперь еще и это. Я подумал, что стоит развернуться и уйти, и плевать мне на наше соглашение. Черт тебя подери, Лайза! Послал я изов. Ты серьезно хочешь, чтобы я надел этот фиглярский костюм? Да еще и будешь смотреть на это. Она кинула на меня быстрый взгляд и торопливо ответила. Нет, нет, это будет уже излишним. Как пожелаете, кинула в ответ женщина. Милый. Ну, пожалуйста, ну не упрямся, протилепотировала она мне. Я не могу пойти с тобой в этой глупой форме. Меня просто засмеют. Если хочешь, можешь выпросить его сразу после свидания, но не раньше. Я поморщился, а потом ответил: Лайза, вообще-то этого не было в договоре, так что я вовсе не обязан это делать. Дорогой, ну, пожалуйста, проговорила она уже просительно. Ну хочешь, в следующий раз мы пойдём туда, куда захочешь ты. Я даже один ус так, как тебе хочется. Ну, пожалуйста. Я задумался. Перспектива выбрать самому место нашей встречи меня порадовала, а сказать Лайзе, как ей одеваться? Так и вообще было очень соблазнительно. Так что я вздохнул и ответил: "Ну, хорошо. Следующее свидание будет там, где я захочу, и ты оденешься так, как мне захочется". В этот момент из дальних дверей вышли две девушки. Они несли что-то вроде манекена, на который был надет костюм, выбранный Лайзой. Пожалуйста, мальчик, сказала мне мисс Элизабет с нескладительным тоном. Ты можешь переодеться там. Она показала на небольшую дверь в стене. Именно туда девушки и внесли манекен. Я вздохнул и пошёл в указанную дверь. Обе девушки всё ещё стояли там. Чего вам надо? спросил я их угрюмо. Мы поможем тебе переодеться, сказала та, что постарше. А боюсь, ответил я так же хмуро. Идите уже. Нет, ты можешь что-нибудь испортить, воскликнула другая. А миссис Элизабет будет на нас ругаться. Ничего, я буду очень аккуратным, ответил я и замахал на них руками. Девушки вздохнули, и младшая вышла. Старшая же подошла к манекену и стала расстёгивать все пуговицы и застёжки. Когда она закончила, то обернулась ко мне, сказав: "Если не сумеете что-то застегнуть, позовите меня", после чего наконец вышла из комнаты. Я гляделся, потом подумал секунду и накрыл себя небольшим защитным куполом. Переодевание, и правда, заняло много времени. Но в конце концов я справился. Сунув снятую форму в межразмерный карман, я рассеял купол и вышел в зал. «Я так и знала», – воскликнула старшая девушка и стала расстегивать некоторые застежки. Она быстро застегнула их правильно, так что я и сказать ничего не успел. «По-моему, прелестно», – проговорила мисс Элизабет, ожидающий, посмотрев на Лайзу. «Да, просто замечательно», – проговорила Лайз с большой теплотой. «У вас действительно безупречный вкус, мисс Элизабет». «Спасибо, спасибо вам, милая. Вы просто прелесть», — ответила она. После еще пары обменов любезностями мы наконец-то вышли и сели обратно во флайер. Каиши все так же молчала, только во взгляде ее я читал явное неодобрение в мой адрес. Вернее, даже не то чтобы неодобрение, скорее пренебрежение, как будто я сильно упал в ее глазах. Флайер снова взлетел и стал постепенно набирать высоту. Я пару раз передернулся, пытаясь освоиться в новом костюме. Он был жестким, немного тесноватым и плотно обтягивал меня, создавая некоторые неудобства. Я попробовал ослабить некоторые застежки, но добился только того, что Лайза сказала. «Успокойся, дорогой, он отлично на тебе сидит. Просто сейчас в моде обтягивающая». Отвечать не было смысла, так что я просто промолчал. Костюм был из паушелка». Так что я закрыл глаза и представил, что мне становится свободнее. Примерно через полминуты мои усилия увенчались успехом, и я перестал чувствовать себя заперенным в смирительную рубашку. Я сосредоточился ещё раз, и костюм наконец принял ту форму, которая была для меня максимально комфортной. Открыв глаза, я улыбнулся. Всё-таки у опсимагов есть явные преимущества, как минимум в том, что можно командовать своей одеждой. Минут через 15 мы прилетели Флайер мягко опустился на большую площадку где-то очень высоко. Мы вышли, и оказалось, что это большой ресторан парящего в облаках. Назывался он Поднебесье. На площадке дул сильный ветер, так что мы не стали там задерживаться и прошли внутрь. Внутри ресторан напоминал тропические джунгли. Столы стояли между больших деревьев, увитых лианами. Стайки разноцветных птиц перелетали с дерева на дерево и издавали красивые мелодичные звуки. Нас встретила целая дюжина официантов во главе с серьёзным мужчиной, похожим на метрдотеля. Они все поклонились Лайзе и провели нас на самое лучшее место в центре небольшой поляны среди деревьев. Я села и осмотрелся. К моему удивлению, в ресторане кроме нас не было ни одного посетителя. Это было странно, даже если принять во внимание, что по местному времени было всего-то около полудня. Лайза заметила моё удивление и сказала со смехом: Сегодня они будут обслуживать только нас, дорогой. Это ресторан моей семьи. Интересно, протянул я. Кайши уселась на стул за столиком, стоящим под деревом. Она настороженно посмотрела на джунгли, как будто они были настоящие. Нам принесли меню. Лайза взяла его, открыла и сделала заказ на двоих, сказав: "Можно я закажу нам абаен, дорогой? Ты ведь наверняка не разбираешься в местной кухне?" "Хорошо", ответил я, вздохнув. В принципе, мне было все равно, что есть. Голодным я не был, так что пусть Лайза заказывает что угодно. Нам принесли по бокалу с водой и тарелку нарезанного сыра. Из-за деревьев заиграла тихая, ненавязчивая музыка. Я прислушался и расслабленно откинулся на спинку стула. Лайза отпила из принесенного бокала и сказала. Это живая музыка. Тут все настоящее, даже птицы. Серьезно? Да, ответила она, утвердительно кивнув. «Это самое лучшее заведение Нью-Йорка, иначе и быть не может, оно ведь принадлежит Доршилам». Я охмыкнул, но отвечать не стал. «Неужели мне весь вечер придется выслушивать Дефирамбы и ее семье?» Подумал я с грустью. «А еще здесь в качестве прислуги работают только мужчины», продолжила объяснение Лайза. «Они просто идеально вышкалены и отлично обучены». «Да?» Лениво ответил я, осматривая выстроившихся в трех шагах от нас трех официантов. Ребята и правда стояли в одинаковых позах, кажется, даже не моргали, пожирая нас глазами, хотя у одного из них, как я заметил, чуть-чуть дёргалось веко. Похоже, парень чересчур волнуется, отметил я про себя. В этот момент из-за деревьев показались остальные официанты. Двигались они какой-то гурьбой и как будто сильно нервничали. В левой руке они несли подносы, накрытые крышками, а правую каждый держал за спиной. Примерно в трех метрах от нас один из них вдруг выронил свой поднос, и он с грохотом упал на пол. В тот же момент остальные выбросили из-за спин правые руки, в которых оказалось что-то вроде пистолетов, и выстрелили в нас. Раздалось несколько негромких хлопков. Я совершенно инстинктивно создал вокруг себя защитное поле. Буквально через мгновение в него ударились несколько небольших оперенных стрелок, какие используют, чтобы усыпить диких животных. В тот же момент я услышал тихий вскрик Лайзы, и увидел, как она оседает на стуле. Прожелестела вынимаемая катана, и раздалось три звука дзынь. Эта каиши отбила летящие в нее стрелки. В следующий момент она с боевым криком бросилась на нападавших. Трое официантов, стоявших рядом с нами, вытащили короткоствольные автоматы и выпустили по каиши несколько очередей, не причинивших ей абсолютно никакого вреда. А те, что пришли, побросали свои странные пистолеты и бросились бежать. Все это произошло в считанные мгновения. Так что я только и успел, что вскочить на ноги. За то время, что я встал, Кайши уже успела уложить всех троих и бросилась догонять убегающих. А из-за деревьев по ней снова стали стрелять очередями. Музыка смолкла. Похоже, что весь персонал ресторана участвовал в боевых действиях. Я посмотрел вслед Кайши, скрывшейся среди деревьев, и подумал, что уж ей та помощь точно не требуется. А вот моей невесте помощь бы не помешала. Лайза неподвижно лежала на полу. Из её плеча торчала оперённая стрелка. Я склонился над ней и стал прощупывать пульс. Если это нейротоксин, то скорее всего, она уже мертва, подумал я, вздыхая. Но к моему удивлению, пульс явно прощупывался. Мои познания в целительстве к стыду моему были очень скромными. Я попытался установить с ней псионический контакт, но тщетно. У меня осталось такое ощущение, что она крепко спит. Похоже, это какой-то транквилизатор, подумал я. Осматривая вытащенную из лайза шприцстрелку, в этот момент я явственно ощутил, что рядом с нами открылся портал. Оглянувшись, я просканировал окружающее пространство и обнаружил его над деревьями. Портал был огромен, туда легко бы проехал грузовой мобиль, и из него, к моему величайшему удивлению и ужасу, вылетел настоящий дракон. Он с ходу атаковал меня струёй пламени, от которой я с трудом защитился, уплотнив силовое поле. пойти сразу после этого я сотворил своё любимое заклинание Огонь и лёд и выпустил его в дракона но обвившие его змеи, казалось, не причиняли ему практически никакого вреда я выпустил рой электрических шариков примерно с тем же успехом и только после этого вспомнил, что магия драконов берёт очень плохо дракон приземлился, повалив крыльями пару ближайших деревьев и ударил меня передней лапой с огромными когтями мой щит зазвенел, но выдержу Я же собрал окружающий воздух в плотный шар и выбросил его в грудь рептилии. Это помогло. Дракон отпрянул на пару шагов назад, повалив ещё одно дерево и взревев от боли. В следующий момент меня швырнуло на ближайшую стену. Это по мне со всей силы хлестнули хвостом. Я пролетел метров 15-20, чудом не задев ни одного дерева и со всего размаха врезался в стену ресторана. Если бы не плотное защитное поле, то моё тело наверняка осталось бы на ней одним большим мокрым пятном. Такого удара моя защита всё же не выдержала и лопнула с тихим звоном. Очнувшись, я почувствовала сильную боль в боку. Мне даже показалось, что там что-то хрустнуло. Скривившись, я привалился спиной к стене. Мир вокруг меня отплясывал затейливый танец. Пришлось ждать, пока прекратится головокружение. Когда я наконец смог сконцентрировать свой взгляд, то увидел, что дракон обхватил Лайзу задней лапой и теперь неспешно поднимался в воздух. На меня проклятая рептилия не обращала никакого внимания. «Ах ты, динозавр-переросток!» Мысленно выругался я, поднимаясь в воздух и создавая новое защитное поле, а также большой водный щит. В боку у меня здорово кольнуло, но я стиснул зубы и усилием воли поднялся выше. Дракон никак не отреагировал на меня. Он просто ускоряясь летел к порталу. Ему оставалось сделать ещё около двух-трёх взмахов крыльями, чтобы исчезнуть вместе с Лайзой. Так что я нырнул в поток времени. Это помогло. Движения ящера замедлились, а я со всей возможной скоростью бросился к нему. Что же мне делать? лихорадочно думал я, подлетая к нему почти вплотную. Я посмотрел на Лайзу, безвольно висящую в его когтях, и решение пришло мне в голову практически мгновенно. Я создал огромное силовое лезвие метров 3 длиной. И со всей силы рубанул по задней лапе рептилии, чуть выше щиколотки. Почти сразу я услышал что-то вроде шипения, но не почувствовал практически никакого сопротивления. Лезвие отрубило лапу начисто, и в этот момент дракон испустил сильнейший низкочастотный рёв. Я дематериализовал лезвие и закрыл уши руками, а дракон медленно вплыл в портал, извиваясь всем телом и содрогаясь от боли. Портал мгновенно захлопнулся. Но лапа, в которой была Лайза, Успела опуститься на пару метров ниже и не попала в него. Я подхватил её телекинезом и практически тут же выпал в нормальный поток времени. Приземлившись и осмотрев отрубленную лапу, я стал аккуратно разжимать когти, освобождая Лайзу. Это оказалось вовсе не так просто, как я думал. В боку у меня здорово кололо каждый раз, когда я напрягал мускулы, а когти рептилии разжимались с большим трудом. В тот момент, когда мне практически удалось её освободить, «Я почувствовал, как раскрылся еще один портал». «Проклятие!» Только и смог воскликнуть я, вливая в свое защитное поле максимальное количество энергии. Но это оказался вовсе не дракон, а Мила с Илли. «Святая Богоматерь!» Воскликнула Мила, делая шаг в сторону и давая Илли пройти. «Что тут случилось?» «Я немного подрался с драконом», — проговорил я, слегка морщась от боли. «Илли, ты мне нужна. Посмотри, что с Лайзой!» Воскликнул я. Она ничего мне не ответила, а просто присела рядом с ней и провела над ней правой рукой. «С ней все в порядке, она просто спит», — проговорила Элире через несколько долгих секунд. «Если хочешь, я могу вывести ее из этого состояния. Но она придет в себя только минут через десять, не раньше». «Да, да, сделай это!» «Дьявол с ней, с этой Лайзой!» — воскликнула Мила. «А вот что с тобой? Ты кривишься каждый раз, когда хоть немного поворачиваешься?» «А?» — повернулся я к Миле и вновь скривился. Не знаю, просто в боку немного колет. Думаю, ничего серьёзного. Стой, не допуская возражения голосом, приказала или Не стой спокойно, не дёргайся. Она провела рукой сверху вниз и грустно покачала головой. Затем или приложила свою маленькую ручку к моему солнечному сплетению, и я почувствовал, как по всему телу разлилась мягкая прохлада. Это ощущение длилось всего пару секунд, но когда оно исчезло, вместе с ним пропала и боль. Я, наконец, вдохнул полной грудью и сказал, «Спасибо, Илли, теперь я в порядке». «У тебя были трещины в двух ребрах», сообщила она мне с явным волнением в голосе. «А одно практически сломано. Как ты вообще ходил?» Я только пожал плечами, а Мила воскликнула, «Святая Богоматерь, тебя ведь чуть не убили. Почему ты не переместился отсюда?» Я задумался, что на это ответить. И в этот момент из-за деревьев появилась каиши с окровавленной катаной в руках. На ходу она вытерла ее белой тряпкой, Почти сразу, отбросив её в сторону и вставила меч в ножны. "Они все мертвы", сказала она сухим, отстранённым голосом, как будто сообщив о чём-то простом и банальном. "Не понимаю, на что они вообще рассчитывали, бросаясь на меня, глупцы". Тут она увидела валяющуюся рядом с лайзой драконью лапу и замерла, уставившись на неё во все глаза. Не знаю, чем бы закончилась эта сцена, но в этот момент открылось сразу четыре портала, и из них стали вылетать люди в полных защитных комбинезонах. Буквально через пару секунд мы оказались окружены со всех сторон. Я чисто автоматически накрыл всех защитным куполом и теперь просто ждал продолжения. «Не с места! Отдел А! Всем рассеять заклинание!» раздался громоподобный голос. Я и не подумал снимать защитный купол. Наоборот, я его уплотнил до максимума. Каиши тоже не стала расслабляться, а схватилась за рукоять катаны. «Я сказала рассеять заклинание!» пророкотал тот же голос. «Вы что, не поняли?» И не подумаю, проговорил я громко и отчётливо. Кто вы вообще такие? Мой вопрос вызвал какое-то движение в ряду окружавших нас людей. Это отдел А, сдавайтесь и освободите заложников. Не знаю я никакого отдела А, сказал я громко. Я князь Сергей Михайлов из России. Пусть выйдет кто-то, с кем можно нормально поговорить, а не какая-то хрень, от которой уши закладывает. Повисла звенящая тишина, и Мила тихо сказала: Серёж, может, просто сдадимся? Они похожи на местную полицию. Ну и что, что похожи, воскликнул я. Официанты здесь тоже были похожи на официантов, а потом набросились на нас с пистолетами. Так что пусть приедут кого-то, кого я знаю. А пока я ни в чём не уверен. Пока я это говорил, вперёд протиснулась крупная фигура. Она сняла шлем и сказала грубым голосом: "Я капитан отряда А, Элизабет Грубер. Назовите себя. Какие ваши требования?" Я уже сказал, что я князь Сергей Михайлов. ответил я. А рядом со мной великая княжна Милана Владимирская и принцесса Илли Рисканская. И я хочу, чтобы кто-то из известных мне людей подтвердил, что вы представители власти, а не самозванцы. Дальше мы с капитаном минуты три выясняли, кто же может подтвердить, что они – это они. И в результате сошлись на кандидатуре Мари в секретарше Лайзы. Но все это оказалось ни к чему, потому что Лайза зашевелилась и встала, мотая головой. «Что тут происходит?» — спросила она сонным голосом. Потом ее глаза сконцентрировались на капитане, и она недоуменно спросила, «Элис, что ты тут делаешь? Да еще и в таком виде». Я понял, что это и правда полиция, и, наконец, рассеял купол. «Мисс Лайза!» — воскликнула капитана. «Как вы себя чувствуете?» Буквально через секунду после того, как я снял защиту, нас оттеснили от Лайзы, а на меня попытались накинуть АПМ-поле. Но этот номер у них не прошел, и я скинул его, даже не напрягаясь. Всё кончилось тем, что вокруг меня встали пять пси-полицейских и проводили меня наружу в огромный полицейский флайер. Там какая-то здоровая в обвеще форме начала задавать мне один за другим глупейшие вопросы типа, какую цель вы преследовали, беря в заложники старшую матрикию? Или как вы познакомились с мистером Фрименном? Когда мне наконец удалось рассказать всё, как было, лейтенант только покачала головой, сказала: "Проверим" и вышла из флайера. Через 10 минут она вернулась принесла мне свои извинения, звучащие как: "Жаль, что не удалось тебя в этот раз прищучить, подонок". Я наконец смог покинуть гостеприимный Нью-Йорк. Дома я под причитания Саши, как жаль выбрасывать такую хорошую вещь, без сожаления избавился от купленного Лайзе костюма, превратившегося по большей части в лохмотье, и обручальной повязки. Всё произошедшее оставило у меня странные чувства. Я так и не понял, кто были эти люди, напавшие на нас. и зачем они хотели похитить Лайзу. А главное, как им вообще удалось заставить дракона им помогать. Драконы были известны как существа, практически не поддающиеся контролю. Да, существовал один-единственный эскадрон драконьих садников. Но они выращивали дракончиков из яиц, и только тогда был неплохой шанс, что выросший дракон привяжется к своему хозяину. Дикие же драконы обычно жили в самом сердце зон дикой псимагии, и по большей части контактов с людьми избегали. что, возможно, было и к лучшему, так как история сохранила несколько случаев, когда взаимодействие драконов и людей приводило к самым печальным последствиям для последних. В конце концов я решил послать зов Лайзи. Вдруг она сможет пояснить мне все это, а заодно стоило поинтересоваться ее самочувствием. Лайза ответила мне не сразу, а когда ответила, то голос у нее был какой-то испуганный. «Привет, как ты себя чувствуешь?» Спросил я ее бодро. Хорошо, ответила она мне ровным холодным тоном. Вот и замечательно, воскликнул я, источая максимальный энтузиазм. Лайза ничего не ответила, так что создалась неловкая пауза. Я лихорадочно думал, что сказать ещё, и выдал первое, что пришло в голову. Э, -э Лайза, жаль, что так получилось. Может, встретимся ещё раз? Ну, там через пару дней, когда тебе будет удобно. Я сам и не понял, зачем я всё это сказал, наверное, решил её как-то подбодрить. Конечно, так же лаконично ответила она. Ну, тогда пока, сказал я, решившись наконец прервать этот мучительный разговор. Реакция Элайзы была такой же странной, как и всё произошедшее сегодня. Я только покачал головой и, плюнув на все эти тайны, отправился спать.